Глава 16. К сожалению, созданием географической карты мира Таларее никто не озаботился, и от неких древних ничего подобного не осталось. Тем не менее, благодаря довольно продвинутому мореплаванию и наличию порталов, которые, пусть и ограничено по времени своей работы, позволяли перемещаться между континентами, общее представление о мире у местного населения было. По этой причине никто здесь не ставил под сомнение шарообразную форму своей планеты и не выдумывал сказочки насчёт атлантов или трёх китов. В этом мире было пять материков, что для попаданца Олега не являлось удивительным. Единственное, в чём была неопределённость, так это в том, какое полушарие считать западным, а какое восточным. Поскольку местное население никогда таким вопросом не озадачивалось, Олег принял для себя волонтарийское решение считать то, в котором он основал свою империю Восточным, по аналогии с тем, где он проживал в родном мире. Помимо торпеции в Восточном полушарии южнее по прикидкам Олега на несколько сотен лиг, точнее сказать, было невозможным, потому что мореходы тут пользовались весьма приближёнными мерами. Лежал материк Валания, который по размерам, но не по форме походил на тот, на котором находилась его Псковская империя. Материк Алерния, примерно тех же размеров, что и Восточный, находился в западном полушарии на таких же широтах, что и новая родина попаданца Олега. Южнее этого крупного материка в одну линию располагались и Гласия, и Грентвер. которые и по размерам были раза в полтора поменьше и населены были полудикими племенами, с которыми хоть и вели довольно активную торговлю, но покорять их давно уже никто не пытался. Гортензия как-то рассказала Олегу, что с теми дикарями не решаются воевать по причине наличия у них неизвестной магии и духов. Шаманы, что ли, у них, удивился тогда он. Но Гора толком не смогла ничего объяснить. потому что события, связанные с войнами, которые велись с племенами, живущими на континентах Игласия и Грентвер, были очень давно, ещё в полулегендарные времена непрерывной работы порталов. Где мог оказаться его коллега-попаданец? Понятно, что не на Торпеции, иначе Сфорцевские торговцы к Кольвадосом давно бы проведали и доложили о наличии коньячного конкурента. Всё же продукция Сфорса разошлась уже по всему материку. Но где конкретно? Рядом на Валании или в другом полушарии планеты? Этот вопрос требовал скорейшего выяснения, как и вопрос того, чего тот его коллега достиг в своём развитии. Вчера Олег нисколько не врал, когда на вопросы своих друзей и сестры совершенно искренне ответил, что не знает, кем будет его земляк к другам, врагам? Им Олег признался в том, что опасается не столько его враждебности самой по себе, сколько того, что пока он тут тратил свои силы и энергию на прогрессорство в театре, музыке и спорте, где-то могли уже работать производство не по выпуску тканей, бумаги, мебели, фарфора, стекла и прочей, весьма выгодной в денежных доходах, но совершенно не грозной продукции, а что-то гораздо более опасное. Объяснять про АК-74 или танки он не стал. Заняло бы много времени, да и не факт, что его земляк до этого дошел, а вот дирижабли с бомбами вполне уже у него могли летать. Олег ведь и сам задумывался о дирижаблях. Там и особой-то проблемы не было. Построить сам воздухоплавательный аппарат цепелина и винты, обеспечивающие его движение магией, мускульной силой или, подумать над керосиновым двигателем, он мог хоть через 5-6 декад — Олег только не смог пока определиться, чем наполнить обшитый каркас дирижабля. Ещё в прошлом году совместным мозговым штурмом с химиками Оринга Олег нашёл возможность как с помощью магии получать водород. Но историю с трагедией цепелинов он тоже помнил. Водород очень опасен, и если случится малейшая оплошность или диверсия вражеского мага, то получится большой бабах. Необходим был гелий. Но ну вот великий император был абсолютно некомпетентен, он не имел ни малейшего представления, что этот газ из себя представляет, где и из чего его можно добыть. Чтобы экспериментировать с использованием магических заклинаний или химических реакций, надо было хотя бы иметь представление, на что свои усилия направить. Бывший отравитель Ринк стал настоящим научным фанатиком в области химии и воспитал целую плеяду таких же отморозков-почитателей этой науки. В ходе своих бесчисленных экспериментов они получали большое количество газообразных элементов, но что из них гелий никто понятно сказать не мог. Олегу надо было получить хорошую встряску известием о близости своего земляка, чтобы сообразить простую вещь. Не нужно совсем гадать, как выглядит гелий, надо просто отобрать из полученных газообразных веществ то, которое намного легче воздуха и при этом не горит и не взрывается от первой же искры. Его и назвать гелием. Для спокойствия. Удивительно, что эта идея пришла к Олегу только в тот момент, когда он поделился с друзьями своей тревогой. Нем, в общем, почивание на лаврах и вольяжное неспешное течение жизни для него закончилось, о чём он и сообщил Ули, Торму и Гортензии, настроив и их на приближение возможных трудностей. Вчерашний разговор оказался полезным не только его соратникам, но и ему самому. Почаще бы у него светлые мысли появлялись, было бы совсем хорошо. Мы не опоздаем, спросил Чек. Без меня всё равно не начнут, усмехнулся Олег. Распределители в курсе, что я должен присутствовать, так что не переживай. В апартаменты к императору сразу после обеда в этот раз Олег поел в гордом одиночестве, волилась вся присутствующая на сегодняшний день в Пскове мужская часть его соратников: Чек, Торм, Ничай и Бор. Все в прекрасном настроении и в предвкушении праздника. Олегу они напомнили его одногруппников накануне небольшой гулянки. Сейчас же дело шло не о пьянке гулянки, а о финале турнира по регби, который должен через склянку начаться на первом и пока единственном в этом мире стадионе. Впрочем, насчёт уникальности своих строек или производств у Олега теперь были весомые сомнения. Не исключено, что его стадион вовсе не единственный в мире и даже не первый. Но уж на континенте-то Торпеции его лужникам конкурентов точно нет. «Успокоил», — кивнул Чек. «А то, чувствую, ожидание может затянуться. Они только что вернулись». Королевы со своими свитами задержались на демонстрации модной одежды сезона «Лето-осень» и сейчас только пошли переодеваться к поездке на матч. Чек был самым нетерпеливым. Он стал яростным фанатом регби-фанат. И сейчас в Тарке строился второй стадион этого мира. До этого все игры проводились на площадках с временными трибунами. Ему еще и хотелось помимо финала оценить и Псковский стадион Лужники, чтобы сравнить с ведущейся у него стройкой, так ли правильно он все понял в спортивной архитектуре из писем императора». Из пришедших к коллегу соратников только Бор, его главный комендант, уже смотрел матч одного из полуфиналов с трибун вполне впечатляющего спортивного сооружения. Кстати, Олег с середины весны начал продвигать и другие спортивные состязания. Пока они касались в основном различных видов лёгкой атлетики: бега на короткие в 100 шагов и длинные в 5000 шагов дистанции, метаний копья, прыжков в длину и высоту. В дальнейшем император собирался расширить количество видов спорта, так что лыжники у него простаивать не будут, и превратиться в барахолку им не грозит. Отпустил, спросил Олег Убора, пока рабыня помогала ему переодеваться. Выглядеть он сегодня должен был по-императорски, всё же на стадионе сегодня будет почти весь Псков и множество гостей. Проследи всё же лично, чтобы из города он убрался. Это с постановкой имперского советника, переиначенного на местный лад ревизора, Олегу не пришлось следовать примеру российского императора, заступившегося за Николая Васильевича перед цензором, зато повторил императора Александра Третьего в другом происшествии. «Может быть, теперь попаданец войдет в историю этого мира не только как мудрый и сильный государь, порой жесткий или даже жестокий, но и как здравомыслящий и умеющий прощать глупости». Один молодой Сфорцевский баронет, приехав из Отцовского замка в Псков, пустился, что называется, во все тяжкие. На третий или четвёртый день заголу, узнав о существовании клуба любителей Нарт, принялся в одном из трактиров, забитом посетителями под завязку, громогласно звать своих собутыльников поехать туда играть. А на слова кого-то из своих приятелей, показавшего пальцем на висевшую над входом гравюру с соттиском профиля Олега, и император резко не одобряет эту порочную игру, заявил, что плевать он хотел на императора. После этих слов, которые были отчётливо услышаны всеми посетителями трактира вокруг бароннета, сразу же образовалось пустое пространство, а уже через половину склянки он сам, его приятели, посетители трактира и обслуга, кроме, естественно, рабов, находились в камерах Псковской комендатуры, где активно давали показания. Дело о государственном измене разрослось до четырёх томов и разрасталось бы и дальше, если бы доклад об этом вопиющем случае бунта в столице не оказался в еженедекадной сводке происшествий в империи, где это событие было изложено наряду с сообщениями о заговоре нескольких саронских владельтелей, вступивших в переписку с эмигрировавшим королём Эллинсом, и взрыве на одном из химических предприятий Распила. Приветшим к десятку человеческих жертв. Олег, прочитав про похождение баронета, вспомнил солдата Орешкина и императора Александра III, усмехнулся и наложил похожую резолюцию: расследование прекратить, всех задержанных отпустить, мои гравюры из трактиров убрать, а баронету передать, что я тоже на него плевать хотел. Олег I. Но устно он всё же поручил выгнать хулигана из Пскова, И больше его в столицу не пускать, как минимум год. Пусть в семейном замке бухает, в столице и своих дебоширов хватает. Уже проследил государь, доложил Бор. Вчера вечером его выпроводили. Отлично, усмехнулся Олег. Сюрприз мне не отменяется, поинтересовался он у 니чая. Никак нет, не отменяется, 니чай помог ему застегнуть манжеты. Юный граф сегодня с самого утра в свете королевы Тарка Это вы о чём? Услышав упоминание своей жены, Чек насторожился. Не обращай внимания, похлопал Олег по его плечу. Просто кое-кто решил надо мной дружески подшутить. Гора тебе ничего не сказала, обоснованно предполагаешь, что ты мне проговоришься, так что сам увидишь. В нашей свете и старка прибыл только один молодой граф это Рифлент. А что с ним не так? Всё так, Чек. Сюрпризов Олег не любил, даже приятных. Нет, понятно, что он не отказывался от чего-то хорошего, но обо всём предпочитал знать заранее. Ещё в детстве, припасённый ему под ёлочку подарок, он обязательно находил и узнавал, что там ему папа с мамой приготовили. И что интересно, удовольствие ему это нисколько не портило. Поэтому-то задуманная гортензии шутка заранее была обречена на провал. Ни чай доложил императору о готовящемся сюрпризе уже на следующий день после приезда гостей из Тарка. Под видом молоденького графа Мора Рифлента, на самом деле в свите королевы Гортензии приехала графиня Мэй, та самая мышка-нарушка, которая путешествовала в бывший Плавий в составе звёздного ансамбля Лиса одним из музыкантов и руководителем которого был тогда будущий император Олег. Сюрприз Гора подготовил ему не просто приятный, а очень замечательный. Олег с нетерпением ожидал, когда ему представят Мышь, он по ней очень скучал почему-то всё это время. Правда, Олег пока не решил поддержать ему эту шутку, сделав вид, что не узнаёт в молоденьком графие свою музыкальную подругу Мэй с её плоской и тонкой фигуркой довольно легко выдать себя за парнишку или сразу же обнять её и рассоловать. Так, всё, я готов, сказал император, рассмотрев себя в зеркало. Пора ехать. Всё же от ингара, несчастного полураба, Олегу досталась красивая внешность. Насчёт фигуры вопрос был более сложным, непонятно, чья заслуга больше в её красоте и подтянутости наследственности или от постоянных тренировок. А мы дам ждать не будем, что ли? спросил Торм, впервые в своей жизни надевший на себя парадный маршальский мундир. и сейчас чувствующий себя несколько стеснительно под завистливыми взглядами короля Тарка, не для кого не было секретом, что чек с удовольствием бы поменял свою корону на такой же мундир. Или почему? Подождём. Олег направился к выходу из апартаментов в большой дворцовой гостиной в дружной компании, посмеиваясь над новой формой маршала Торма, дизайн которой придумал сам император. подарив за одно миру талареи эполеты, они прошли в большой зал, оборудованный для приёмов. "Может насчёт твоих гравюр ты погрузился, государь?" спросил Бор. "Я, конечно же, распорядился, и прошли рейды по всем трактирам, но мне кажется, что идея с твоим обликом очень хороша была. Мне тоже так кажется", поддержал главного императорского полицейского Король Чек. "Поданным полезно видеть своего императора на гравюрах". а не только на монетах. Когда, кажется, креститься надо, Олег уселса в центре одного из стоявших вдоль окон диванов и знакам показал дежурным рабыням, чтобы те разносили напитки. Всё хорошо в меру, а любой трактир не то место, где надо быть моему изображению, как и туалет. Поскольку с художественными полотнами и картинами дела обстояли пока не очень хорошо, Олег решил, что временно их отсутствие Можно компенсировать чеканными гравюрами. Профиль императора Олега, примерно похожий на тот, что чеканили на монетах, только, разумеется, намного больших размеров, стали изготавливать на листах серебра в одной из специализированных мастерских Пскова и продавать за вполне приличные 10-50 рублей в зависимости от размера. Как ни странно, очередь за изображением императора образовалась приличная. После случая с упившимся баронетом Олег решил, что во всём нужна мера, и не гоже его ославному облику находиться где попало. Ему вспомнился литературный пример, когда небезвестный персонаж Ярослава Гашека, бравый солдат Швейк, везде к месту и не к месту принялся в патриотическом угаре кричать слава императору, то все дружно решили, что он идиот. А в клубах можно оставить? уточнил Бор. В клубах можно, махнул Олег рукой. Королевы и их свиты появились в зале только через 3 четверти склянок. Приветствий долгих не было, потому что почти все они сегодня виделись за общим завтраком. Это обедал император в одиночестве, так как его гости возжелали предаться обсуждениям новинок моды. Государь-император обратился к нему официально: "Гортензия, позвольте вам представить одного из моих верных вассалов, молодого графа Мора Орифлента, очень способного юношу". Её глаза Лука воблеснули, но лицо было серьёзным. Уля в этот момент отвернулась, судя по тому, что волосы Мэй были умело перекрашены в радикально чёрный цвет, а её макияж можно было смело назвать гримом. То сестрёнка тоже участвовала в этом заговоре против своего императора и брата. Она давно наловчилась орудовать приёмами личной маскировки ещё со времён своих походов в городские трущобы вместе с Ничаем. Конечно, мышь Олег узнал бы даже и без помощи Ничая. Всё же в искусстве ассасинов обострённое восприятие легко позволяло обнаружить такую липовую обманку, но он сначала решил подыграть своей лучшей подруге и Уле. Приятный молодой человек кивнул он с безразличным видом и отвернулся, но успел заметить, как глубокое разочарование мелькнуло на её лице, как она словно поникнув, стала отходить за спину королевы Тарка. Олег тут же переменил своё решение поддержать розыгрыш. А ты флейту-дудочку прихватил с собой, граф? Если да, то мы как-нибудь в своей старой компании можем вновь собраться и помузицировать. Лис сейчас где-то тут во дворце. Надо будет вызовем. Его слова вызвали такую искренне радостную улыбку Мэй, что сразу было понятно: она согласна.